Глава 31. К сентябрю одуряющая жара спала. Клеточка заметно округлилась и все чаще замирала, прислушиваясь к жизни внутри себя. Когда началась учеба, она с охотой окунулась в студенческие хлопоты. Правда, ездить до института было далековато, но идя навстречу новым реалиям большую часть лекций. И даже семинаров проводили в зуме, так что можно было учиться, сидя на веранде. И все же стоило иногда разминать ноги. Улучив минутку, секлетиня встала, прогулялась по скрипучим доскам, а потом решительно двинулась в сад. Мелкий дождь утих, остро пахло травой, листьями и поздними яблоками. Хотелось пить этот воздух, как чай. «Запастись на всю грядущую долгую зиму!» Поначалу клеточка даже не поняла, что ее насторожило. Она шла, касаясь деревьев, и вдруг... Фигура в черном с алым кантом и языками пламени на рукавах. «Горецкий!» Не веря своим глазам, девушка остановилась и невольно схватилась за живот. «Ты? Как?» Нашел. Он молча поедал ее глазами, не обходя вниманием живот. Секретиня также жадно смотрела в ответ. Горецкий похудел, черты лица заострились, глаза лихорадочно блестели. «Зачем?» — прозвучало почти эхом. «Прости!» — соловей рухнул на колени, прижался лицом к тяжелому животу. Клеточка замерла, мысли ее метались, как сумасшедшие. Не того ли хотела, чтобы пришел, осознал, покаялся, чтобы обнял и был рядом, но... Полгода прошло, она изменилась. В доме готова детская кроватка, ванночка, стопка комбинезончиков и чепчиков. В ноутбуке звенит зум, Преподаватель собирает студентов на лекцию. Бабуля напевает в кухне, готовя что-то аппетитное и полезное. Как-то вдруг сразу стало понятно, что этот красавец в черной коже не впишется в эту новую жизнь. Но как ему объяснить? «Антон, вставай!» Секлетиня толкнула его в плечо и повернулась к дому. Пойдем в дом, холодно уже». На самом деле в ее родном городе такая погода в сентябре считалась бы полноценным летом, но здесь люди кутались в шарфы и теплые куртки. Механически, как робот, Горецкий встал и двинулся за ней к небольшому домику. Внутри было тепло, уютно, пахло травами, сушеными абрикосами и кофе. Из кухни выглянула немолодая, коротко стриженная женщина с незажженной сигаретой в зубах. Увидела мужчину, хмыкнула и вышла. «Познакомишь нас, клеточка?» «Тетя Галя, это Антон». «Антон, это тетя Галя. Она помогла нам с бабушкой уехать из города и купить дом здесь». Горецкий молча кивнул, оглядываясь. Чисто, сухо, всюду трепичные коврики, подушки с аппликациями. И, к его удивлению, рама с натянутой тканью и лоскутками вокруг. Это я увлеклась. Секлетиня, кажется, немного смутилась. Оказалось, что аппликация — это интересно. Она провела его по дому, показала свое учебное место на веранде кладовку с запасами сушеных ягод, трав и солений. Рассказала, что ее подушки и коврики охотно принимают в туристический магазин неподалеку. «Вам не хватает денег?» — вскинулся Горецкий. Финн не посвятил его в подробности исчезновения дочери, но упомянул, что Маргарита Александровна обнулила свои счета. «Хватает!» отмахнулась девушка, аккуратно усаживаясь за раму. «Просто сейчас уже в саду все дела закончились, вот я и занялась, чтобы не скучать». Соловей тихонечко выдохнул. Найти следы секлети не удалось случайно, помог поиск по фотографии. Внешность они с бабушкой не меняли. Так, волосы покрасили, одежду изменили. А в институте делали съемку на 1 сентября и выложили снимки в сеть. Ико на регулярно мониторящие ресурсы нашел эти фотографии, вышел на учебное заведение и раскрутил цепочку. Получив листок с новым именем и адресом Горецкий, сначала даже испугался. Нашел. Да. А что если у клеточки уже другой? Что если она замужем, счастливой?» и не желает его видеть. Но, помучившись несколько часов, решил, как бы там ни было, он должен принести ей свои извинения и попросить вернуться, хотя бы ради Финна, на несколько дней. Но Антон даже не подозревал о беременности, когда он увидел ее такую уютную, теплую, закутанную в огромный свитер, обтягивающий круглый живот. Он замер, не зная, как реагировать. Потом соотнес ее бережный шаг, прошедший срок, и понял, что отцом с большой вероятностью может оказаться он, а значит, он виноват еще больше, чем думал. Удивила его и реакция секлетиньи. Ни слез, ни обвинений. Просто пригласила в дом. Показала свой новый мир и детскую. Тут уже стояла кроватка, столик застеленный толстым зеленым покрывалом, упаковка памперсов, присыпка, стопочка какой-то одежды. В углу средних размеров простая кровать, тоже аккуратно застеленная. «Сегодня здесь поспишь?» — Ладно, — сказала клеточка и добавила, — поздно уже, а ты устала с дороги. Пойдем покажу тебе душ. Там бритва есть. Скоро ужинать будем. И все так спокойно, ровно. Горецкий невольно подчинился ей, вымылся, побрился. Вспомнила, что в кофре есть футболка и спортивные штаны, но грязные. Он в них ночевал по дороге сюда, но обнаружил, что вместе с полотенцем ему сунули огромную синюю футболку в цветочках и коротковатые, но эластичные спортивные штаны. Когда вышел, клеточка улыбнулась. «Так и думала, что тебе пойдет. Это мои. Летом носила, чтобы жарко не было. Пойдем есть, бабуля зовет». За столом Горецкий чувствовал себя неловко, но ароматы от тарелок поднимались сказочные, а он успел проголодаться, да и вообще питался в пути, а бы старательно выжимая из байка километры. После еды его немного осовевшего отвели в комнату и погасили свет. Он упал на постель и отключился. «Что там у виной?» Усталость, нервное истощение или еще что-то, но мужчина провалился в сон, даже не укрывшись одеялом. Проснулся в потоках солнечного света, заливающего комнату. Тяжелое одеяло кутало плечи. Рядом на тумбочке стояла чашка кофе, обещая бодрый день. Он встал, сделал три глотка. И бодро отправился умываться, словно всю жизнь прожил в этом домике. Время оказалось уже обеденное. На круглом столе в общей комнате под полотенцем его ждал поздний завтрак. Очень простой, деревенский и сытный. Вареная картошка с маслом и зеленью, соленые огурцы, хлеб, чай и аккуратно нарезанное сало. Тут же лежала записка. «Клеточка уехала на учебу. Галина ее отвезла. Потом зайдут к доктору. А Я ушла за хлебом». После завтрака Горецкий вспомнил про свой мотоцикл. Дошел до сада, перегнал транспорт поближе к дому, пристроил под навес. Вынул из кофра грязные вещи, отнес в стиральную машинку. Но включать не стал. Решил подождать хозяек дома. Рядом с навесом обнаружил груду неколотых дров, нашел топор, колон, оселок, привел инструменты в порядок и взялся за дело. Так разогрелся, что снял футболку, с удовольствием изгоняя страх из тела тяжелой работой. Маргарита Александровна вернулась из магазина, глянула издалека на его старания и вошла в дом. Вышло минут через сорок развесить на веревке выстиранную одежду. Посмотрела на расколотые чурбаки и позвала в дом. «Дрова прихвати, печь протопим, чтобы клеточка не замерзла. Доктор говорит, железа в крови маловато. Фрукты ест, на солнце гуляет, а все не то». Антон молча нагреб, сколько в руках поместилось и пошел в дом, сложил в дровницу, понаблюдал, как женщина привычно растапливает печь, и затоптался, не зная, куда себя деть. «Иди умойся», — поняла его без слов Маргарита Александровна, «сейчас чаю выпьем и пойдем дрова складывать, чтобы порядок во дворе был». Они выпили обжигающего ароматного чая с домашним мармеладом, «Клеточки врач соли, и сахара запретил, а вот фрукты можно. Так я научилась мармелад варить», — похвасталась счастливая бабушка. Потом они сложили дрова, и едва успели войти в дом, подъехала машина. Галина помогла выйти бледной клеточке, а навстречу уже спешили Маргарита Александровна и Горецкий. Все в порядке?» «Почему бледная такая?» — встревожилась бабушка. «Хорошо все, ба!» — секретиня покачнулась, и Горецкий тотчас обнял и бережно повел в дом. «Кровь брали, а мне что-то нехорошо стало. Устала и поесть забыла». «Тогда быстро за стол!» — потребовала Маргарита Александровна. После еды клеточка прилегла на диванчик в общей комнате. Прикрыла глаза и словно бы задремала. Галина ушла к машине помыть. Маргарита Александровна — в сад. Они остались в доме одни. И Антон наконец решился. Присел рядом, взял в ладони узкую бледную ладошку. «Клеточка, надо поговорить». «Слушаю». Она не стала открывать глаза. Да, ее волновало его прикосновение. Хотелось тесно прижаться к мужчине, вдохнуть его запах, надышаться им до одури, прогнать страхи, но... Я виноват, что поверил. Икон помог найти тех, кто тебя оговорил. Они заплатили. Клеточка пожала плечами. Ей от мести ни жарко, ни холодно. Она этим неизвестным оговорщикам зла не желала. «Ты можешь вернуться. Отец и Арина будут рады». Женька очень подрос. «Я дом достроил». Секлетине пришлось открыть глаза, чтобы посмотреть на Горецкого, как на маленького мальчика, ничего не понимающего в взрослой жизни. «Антон, а зачем мне возвращаться? У папы и Арины своя жизнь». В гости съезжу когда-нибудь. Но сейчас мне летать нельзя, а поездом долго. Да и учеба у меня. Дом твой. Ну так это твой дом. Рада, что ты его завершил. Живи. Секлетинья. Горецкий начал сердиться. А как же ребенок? А что ребенок? Клеточка улыбнулась и погладила живот. Он скоро родится. «Все необходимое у нас есть. Если не хватит, купим». «И отца ему купишь?» — вспылил Соловей. «Вот зря это он всю благость из девушки вымила в один миг». «И отца куплю, если понадобится», — довольно резко сказала она. «Ты вообще здесь при чем?» «Это мой ребенок», — набычился Горецкий в ответ. «Да!» — притворно-удивленно протянулась и клетиня. «А как же моя фальшивая невинность? Как же моя меркантильность? Бедного Антошеньку наглая девица захомутать хотела!» От каждого ее резкого слова Соловей вздрагивал и морщился. «Да ни черта я не хотела!» — взвелась, наконец, девушка. «Я тебя любила и хотела только твоей любви. А сейчас я от тебя ничего не хочу. Можешь уходить!» Секлетиня отвернулась к спинке дивана, натянула на себя плед и затихла, свернувшись калачиком, прислушиваясь к буре, которая поднялась в ее животе. Горецкий вскочил, шагнул к двери. Потом вернулся встал на колени рядом с диваном и уткнулся лицом в волосы лежащей девушки. «Клеточка!» — с тоской в голосе протянул он. «Я ж без тебя умер почти. Тогда и понял, что натворил. Прости меня, пожалуйста, и не прогоняй!» Он обнял ее руками, прижал всем телом, не давая пошевелиться. Сглотнув внезапно набежавшие слезы, секретиня немного повернулась. «Если хочешь, оставайся, но я отсюда никуда не поеду». «Хорошо», — глухо сказал Горецкий. Он так и стоял на коленях у дивана, пока клеточка не засопела ровно во сне. Потом тихонечко встал, вышел, выкатил байк на дорогу, и уже на приличном расстоянии от дома завел мотор. Раз его клетка остается здесь, соловью придется позаботиться о корме.